Глава третья. Маринки в доме и около него уже не было. Наверняка сейчас она среди своих верных подруг искала утешения и поливала меня грязью. Неважно. Я вышел на улицу и двинулся, куда глаза глядят. Кругом толчья, шум и гам, люди куда-то спешили на работу, учебу или за покупками, а я никуда не торопился. Когда был молодым — Постоянно везде опаздывал, хватался за десять дел разом и не успевал. И так продолжалось до тех пор, пока дед не взял меня с собой в горы. Там у него была избушка, он поручил мне ее охранять, а сам исчез. И целых три месяца я был совершенно один. Тосковал и не понимал, что происходит. При этом единственным развлечением были книги. Неплохая библиотека. И кормил я себя самостоятельно. Ягоды собирал, рыбу ловил и ставил ссылки на зверя. Это было испытанием на прочность, и я на деда не в обиде. Он все правильно сделал. Хоть и ученый, в принципе, мирный человек, но суровый и крепкий по жизни мужчина. Дед появился осенью. Он спокойно выслушал мои упреки, а затем вернул меня в Нейерборг. И осмотревшись, я понял, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Конечно, проводились какие-то реформы, столица перестраивалась и происходили разные события, но люди оставались прежними, они были хорошими и плохими, добрыми и злыми, юными и старыми, разными. И всем им было на меня плевать, даже родным и школьным друзьям. Я вырос среди них и формально являлся частью общества, однако при этом всегда был от него отделен. А поездка в горы, отдалило меня от людей еще больше. Позже еще было немало уроков, которые глава нашей семьи преподал своему любимцу, и в итоге он вылепил из меня свое точное подобие, человека, стоявшего над толпой, над законами и правилами. Короче, мизантропа и эгоиста, который жил в свое удовольствие и был свободен практически от всех обязательств, немного сумасшедшего и дикого. Подумав об этом, я рассмеялся, и пожилая женщина в желтой накидке работника коммунальной службы, остановившись рядом, спросила. «Господин, с вами все в порядке?» Просто смешной анекдот вспомнил. «Хорошо вам, с утра смеетесь». Женщина взялась за метлу и слегка дернула головой. «Может, расскажете анекдот, который вас так рассмешил?» «Сам не понимаю, почему я выдал». Сын подходит к отцу и задает ему вопрос. «Папа, а что такое теоретически и практически?» «Сынок, подойди к маме и спроси, переспит она с первым встречным за миллион?» «Спросил». «Она сказала, что переспит». «А теперь спроси то же самое у старшей сестры». «Спросил». «Сказала, переспит». «Вот видишь, сынок, теоретически у нас 2 миллиона, а практически две проститутки». Женщина нахмурилась и проворчала. «Старый анекдот, уже слышала его». Она отошла и стала подметать тротуар, а я огляделся и обнаружил, что ноги занесли меня на белую набережную. Сам не заметил, как по пешеходному мосту пересек реку и пришел туда, где часто бывал в молодости. Слева фонтан Чести и за ним Дарийский вокзал, а справа зеленый парк, ухоженные деревья, скамейки, лужайки и древний гранитный памятник. Каменный воин в бронескафандре без шлема смотрел вдаль, и в его правой руке штурмовой автомат. Это царь Сигурд, первый представитель династии Вальх. Когда существовала Звездная Империя, именно он организовал переселение людей из Центральных Миров на окраину, и желающих покинуть прародину оказалось много. Шла жестокая война с негуманами, и в наш девственный мир Скант перебралось больше 5 миллионов человек. Примерно 20 тысяч земли высококвалифицированные специалисты, остальные из колоний, обычные работяги. Поэтому так вышло, что выходцы из прородины человечества стали привилегированным классом, а остальные числились простолюдинами. Гигантские колониальные транспорты высадили людей на три материка ⁇ Окс, Теор и Дио после чего они ушли за новыми поселенцами и не вернулись. Единственная станция гиперсвязи, которая находилась на планете, получила последнее сообщение. Негуманы перешли в наступление, транспорты уничтожены, надежды на спасение практически нет. Удачи! Кто отослал эту гиперграмму, из какого адреса, история данную информацию не сохранила. Но с тех пор мы сами по себе. Сигурт Вальх набирал поселенцев европейского типа, в основном скандинавов, русских, прибалтов, финов и немцев. Представители этих национальностей составляли 95% от общего числа переселенцев. Следовательно, главными языками для всех людей нашего мира стали шведский, русский и немецкий. А позже, когда произошло разделение на государства, каждый народ снова стал разговаривать на родном наречии. Кстати, про разделение. Оно произошло через 37 лет. Сначала Сигурт Вальх провозгласил себя царем, и люди это признали. Все равно деваться некуда, ибо вооружение имелось только у охранников самозванного государя. Но потом Вальх погиб истинная причина смерти мне неизвестна и наступил хаос: горели города и поселки, вытаптывались поля, десятки тысяч людей погибали или продавались в рабство, однако вскоре все затихло ибо на каждом материке возникло свое государство. У нас на материке Дио остались потомки Сигурда, и мы считаемся царством Вальх. На материке Окс образовалась Лига Свободных. На материке Тиор — объединение из нескольких анклавов под названием Республика Норд. А помимо того, есть три десятка карликовых королевств и княжеств, в основном на крупных островах и архипелагах. Долгое время царил мир. Но человеческая природа требовала войны, и снова начались вооруженные конфликты. Воевали за технологии, которые принесли из космоса, бились за ресурсы, спорили за последние машины и автоматические заводы. В итоге почти все разрушили и утратили. Лет сто жили в дикости, и самым главным достижением был паровой двигатель. Но ничего все равно выкарабкались, и сегодня, спустя 10 веков после высадки первопоселенцев, по-прежнему находясь в изоляции, мы достигли уровня середины и конца 20 века на Земле. В космос пока не вышли, только первые спутники запустили, зато у нас много танков, пушек, самолетов, кораблей и ракет. А что делать? Мы опасаемся своих соседей, а они опасаются нас. Вон, «Лига свободных отстала в техническом развитии, и теперь ее нет. Мы, республиканцы, оккупировали это государство, ударили с двух сторон, высадили десантные армады и разделили материк пополам. Кусок нам, кусок республиканцам». Такая вот история. И, оглядевшись, я прошелся по парку. Пусто. Людей нет. «Почему я пришел именно сюда?» Задал я себе вопрос и сам на него ответил. Наверное, ностальгирую по-прошлому. Когда-то именно в этом месте я впервые поцеловался с девушкой, которую считал своей будущей женой. А потом подрался с местной шпаной и после всего этого в знак примирения пил с ними дешевое вино. Хорошие времена были. Только где эти лихие бесшабашные шпанята? В живых, наверное, никого не осталось. Многие погибли в бандитских разборках, которыми так славится столица, Остальные спились или доживают свой век в тюрьмах. Да и девушки той давно уже нет. Точнее, она есть живая и здорова, но для меня потеряна. Сейчас живет с мужем на побережье теплого моря и, скорее всего, даже не вспоминает обо мне. Да и ладно, что было, то прошло, и бельем поросло. Еще раз окинув взглядом утреннюю набережную, пустую и холодную, я продолжил прогулку. Но на этот раз не бесцельно. Я возвращался к дому и выходил к магазину. Маринка ушла, и теперь я снова один. Следовательно, о пропитании придется думать самому».